Странно вспоминать о том, что у меня дома в одном из ящиков письменного стола лежит начатая драма «Саул» и связка стихотворений. Я просидел над своими произведениями не один вечер, ведь почти каждый из нас занимался чем-нибудь в этом роде. Но все это стало для меня настолько неправдоподобным, что я уже не могу себе это по-настоящему представить. С тех пор, как мы здесь... Наша прежняя жизнь резко прервалась, хотя мы со своей стороны ничего для этого не предпринимаем. Порой мы пытаемся припомнить все по порядку и найти объяснение, но у нас это как-то не получается. Особенно неясно все именно нам, 20-летним, Кроппу, Мюллеру, Лейеру, мне, всем тем, кого конторок называет «железной молодежью». Люди постарше крепко связаны с прошлым, У них есть почва под ногами, есть жены, дети, профессии, интересы. Эти узы уже настолько прочны, что война не может их разорвать. У нас же, двадцатилетних, есть только наши родители, да у некоторых девушка. Это не так уж много, ведь в нашем возрасте привязанность к родителям особенно ослабевает. А девушки еще не стоят на первом плане. А помимо этого мы почти ничего не знали. У нас были свои мечтания, кое-какие увлечения до да школы. Больше мы еще ничего не успели пережить, и от этого ничего не осталось. Конторок сказал бы, что мы стояли на самом пороге жизни. В общем, это верно. Мы еще не успели пустить корни. Война нас смыла. Для других, тех, кто постарше, война – это временный перерыв. Они могут ее мысленно перескочить». Нас же война подхватила и понесла, и мы не знаем, чем все это кончится. Пока что мы знаем только одно — мы огрубели, но как-то по-особенному. Так что в нашем очерствении есть и тоска, хотя теперь мы даже и грустим-то не так часто.